Глава 8. Обедали в молчании и без особого аппетита. То, что они узнали за последние два часа, произвело на всех ошеломляющее впечатление и требовалось время, чтобы осмыслить увиденное и услышанное. Первым не выдержал стихарь. «А мы-то думали, что участвовали в самой страшной войне за всю историю человечества!» Провозгласил он, покончив с супом и накладывая себе тарелку с мясом и картошкой. Да мы дети малые по сравнению с нашими потомками. Вон, еще бы немного, и вся история просто бы закончилась. Лично меня, пожал плечами Майер. утешает лишь то, что это не наши потомки. Мы опять в этом, ну, как его, он щелкнул пальцами, вспоминая. В параллельном мире, подсказала Аня. Вот-вот, параллельном. Хорошо, хоть неперпендикулярным. Какая разница, спросил Вишняк. Планеты, Земля, Земля. Живут здесь люди. Люди, человеки, и мы люди, и тоже с планеты Земля. Это не наша Земля, сделав ударение на слове наша, упрямо нагнул голову Майер. Наша Земля там, где есть Германия, Россия, ну, и другие страны. На нашей Земле сейчас 1943 год. От Рождества Христова и... И там сейчас война. А мы, русские и немцы, смертельные враги, — подсказал Валерка. Пусть. Пулеметчик задрал подбородок и с вызовом оглядел своих товарищей. Пусть война. Но там наш дом. А здесь... Ай, да что говорить. Помните пьяну? Нас никто не спросил, а просто взяли за шкирку и забросили черт знает куда драться друг с другом. Но мы остались людьми и доказали сворогам, что обращаться так с нами себе дороже обойдется. Не знаю, как у вас, а у меня с недавнего времени такое ощущение, что пьяно продолжается. Только в другом, более хитро ну, хитром варианте, извините, аня. В том смысле, что нами по-прежнему кто-то управляет, но мы не знаем, кто это и где это кто-то находится. Раз не знаем, то и морду ему набить не можем. Сначала спасали один мир, потом другой, теперь вот оказались в третьем, который, понять мое слово, тоже придется спасать. Ну что дальше? Где мы окажемся завтра? Что мы еще должны сделать, чтобы вернуться домой? Он умолк, снова поочередно оглядел присутствующих и с отвращением, отодвинув от себя недоеденное мясо, потянулся за апельсиновым соком. Отряд, сосредоточенно жуя, молча обдумывал слава пулеметчикам. «Не могу сказать Руди, что ты полностью не прав. нарушил наконец тишину Диц, аккуратно вытирая рот салфеткой. «Ситуация, в которой мы раз за разом оказываемся, настолько невероятны, что трудно списать все на случайность. Невольно закрадывается мысль, что нас действительно кто-то ведет. Но...» «Возможно, меня не поймут, однако скажу». Он сделал эффектную паузу. «Я не уверен, что это плохо». «Плохо что? Что нас круто — прищурившись, спросил Вилга. «Именно. Если хотите, объясню». «Изволь, а то я боюсь, действительно тебя не понимаю. Постараюсь. Я солдат, а не философ, но все-таки постараюсь. Ибо, как видим, быть просто солдатом уже оказывается мало». Хельмут откинулся всем своим длинным телом на спинку стула, отхлебнул сока, закинул нога за ногу, закурил и продолжил. За свою недолгую, но богатую событиями жизнь я пришел к банальному выводу – от судьбы не уйдешь. Но от того, что вывод сей банален, лично для меня он не становится менее значимым, потому что я пришел к данному выводу не неумозрительно, а испытал его истинность на собственной шкуре. Думаю, как и любой из вас. Это не значит, что я стал полным фаталистом. Скорее наоборот. Существование некоего диапазона, в котором все зависит только от поступков отдельно взятого человека, для меня такой же факт, как и существование судьбы. В этом диапазоне мы полные хозяева своей жизни. Но иногда нас выбрасывает из этого диапазона, ну или мы сами выходим за его пределы. И тогда нам приходится управлять лишь тем, чем мы можем управлять, потому что иначе при попытках охватить неохватное, и контролировать неконтролируемое, мы обречены на сокрушительное поражение. Ну, теперь о том, что это значит в нашем конкретном случае. Смотрите. На пиянии то, как мы поступим, зависело только от нас. Но ну, мы выбрали определенный путь и тем, как бы создали для себя новую судьбу. Понимаете? Ну, если бы мы поубивали друг друга, то сейчас некому было бы ломать голову над тем, что делать дальше. Ну... Это кажется очевидным и вроде бы не требует особого осмысления, но на самом деле требует. Потому что потом мы попали в мир Ани. Это самое попадание уже от нас никак не зависело. А тут в игру вступила наша новая судьба. Та самая, которую мы создали на пиане. И теперь вот эта судьба продолжается. И мне кажется, что противиться ей также же глупо... Ну, И как бы точнее сказать, ну, безответственно, вот. Глупо и безответственно. Ну, как встречать грудью снежную лавину. Давайте представим, что мы сейчас пожмем друг другу руки, плюнем на все и разбежимся в разные стороны, ну, чтобы просто жить в этом богатом и почти благополучном мире. Что будет? Ты у меня спрашиваешь? Осведомился Вилга. У всех, и у тебя тоже. Ну, ты как командир, то у тебя есть право ответить первым. Александр задумался. Он очень быстро и отчетливо представил себе одного, без товарищей, среди этих странных, живущих двойной жизнью, людей. Чужое будущее. Очень похожее, но тоже чужое прошлое. Да, Хельмут прав. Для того, чтобы это понять, даже не нужна логика. Вполне достаточно чувства. А чувство было такое, что им действительно надо и дальше держаться друг друга, идти вместе до конца. «До конца чего?» спросил он себя и тут же ответил. «Не знаю, но думаю, что узнаю, когда дойду». И когда он по капле испил это понимание до самого дна, за горечью потерю ощутил сладость приобретения, все тут же стало на свои места. Они еще не прошли свой путь, они еще не вернулись домой, а значит, Их война продолжается. Велга огляделся и столкнулся с выжидательными взглядами солдат, синими, карими, серыми, и честный, упрямый бунтарь Рудольф Майер, и нахальный, никогда не унывающий Валерка Стихарь, и спокойный гигант с нежной душой ребенка Михаил Малышев, и огненно-рыжий, злой в бою, особой веселой злостью Курт Шнайдер, и основательный, молчаливый, надежный, как земляк кормилица Сергей Вишняк и скромная умница Карл Хейниц, и даже не входящая формально в их боевое подразделение юная колдунья Анна, все они смотрели на него так, словно от его ответа напрямую зависел их дальнейший путь и пресловутая судьба. И вчерашний лютый враг, а ныне боевой товарищ и друг, обер-лейтенант вермахта Хельмут Дитц, Этот хитрый, сентиментальный скептик, которому можно доверить собственной жизни и смерть, так же, как сын доверяет отцу мороженое, чтобы завязать развязавшийся до ботинки шнурок, тоже смотрит в упор всепонимающими бледно-голубыми глазами и тоже, внутренне усмехается, зараза, ждет ответа. А что тут отвечать? Все, по-моему, ясно. «Я вижу, вы очень легко нашли крайнего». Специальным командирским голосом сказал он, однако не надейтесь, что вам удастся отсидеться за нашими с лейтенантскими спинами. У всех мнение спросим, а потом как командиры примем решение. Сам же могу сказать следующее. Я представил себе то, о чем говорит Хельмут. Мы разбегаемся в разные стороны и начинаем жить обычной жизнью. Очень хорошо представил. И мне то, что я себе представил, совсем не понравилось. Не знаю, можно ли объяснить мое чувство при помощи той домороченной философии, которую нам тут развел господин оберлейтенант, но знаю точно, что он прав. Каждый человек должен выполнить некую возложенную на него задачу. Возложенную Родиной, судьбой или самим, неважно. Я ощущаю, что мы свою задачу еще не выполнили. Значит, ее надо выполнить. Вот и все. «Какие будут по этому вопросу мнения?» «Что-то мне это напоминает», — подмигнул насупленному Майеру Валерка Стихарь. «Помнится, совсем недавно мы сидели у герцога в кабинете и обсуждали похожую ситуацию. Но у герцога все было ясно», — возразил Малышев. «Там было важное дело, за которое можно было браться, а можно было и не браться. А теперь у нас какое дело? Сплошная неопределенность». «Вот-вот», — кивнул ржи головой Шнайдер, «меня, например, очень интересует следующий вопрос. Каким образом в этом мире зарабатывают деньги?» «А при чем тут ты это удивился, Валер? Подумаешь, деньги, говна пирога». «А при том, друг мой», — вступил в разговор Майер, «что здесь война ничего не спишет, поскольку войны тут нет, и в ближайшее время не предвидится. Те деньги, что нам оставил Николай, скоро закончатся». Как, впрочем, заканчиваются все и любые деньги. А дальше? Ты вот кто по профессии? Я-то?» – показал на себя пальцем стихарь. «Ага, именно ты». Валерка нам морщив лоб задумался. Остальные с интересом ждали ответа. Ну, «Когда-то был плотником», – неуверенно сообщил. «Ну, недолго, правда?» «Давно и недолго», – с удовольствием повторил Майер. «Ты уверен, что здесь нужны плотники?» Я вот до войны работал одно время докером в Гамбурге. Я еще и хорошо умею стрелять из пулемета. Не думаю, что эти мои профессиональные навыки пригодятся в этом мире». «Умение хорошо стрелять из пулемета еще никому никогда не мешало», — философски заметил Вишняк. «А я бы пошел учиться», — застенчиво улыбнулся Хейниц. «Они здесь, наверное, многое знают. Хотя домой, конечно, очень хочется». «По-моему...» «Мы не о том говорим», — мешалась Аня. «Вы, мужчины, вечно путаете и уводите мысль в сторону. Надо будет заработать денег, заработайте. В конце концов, тут есть полигоны, а значит, при них должны быть инструкторы. Да с таким боевым опытом, как у вас, вам любая команда за подготовку хорошие деньги заплатит». «Верно», — хлопнул в стихарь. «Ну, Анна, ты молодец. Как же это я сам не догадался?» «Да мы же...» «Погоди, Валера, я не закончил. А то мы сейчас опять не о главном будем говорить. Вопрос, который перед нами ставили наши командиры, насколько я понимаю, был в том, что останемся мы единым отрядом или расходимся. Так, господин обер и товарищ лейтенант? Именно, подтвердил Диц, Близко кивнул Вилга. Вот. По-моему, каждый из нас должен ответить сначала именно на этот вопрос, а уж потом трепаться на отвлеченные темы. Подаю вам пример и отвечаю. Я за то, чтобы быть вместе. Мне сердце подсказывает, что надо так. А мое сердце меня еще никогда не обманывало. А что тут отвечать, удивился Малышев. Ясно, что вместе, тут и думать нечего. Раз вместе горе мыкать начали, то вместе его и заканчивать надо. Так уж прямо и горе, передразнил дальневосточника стихарь. Бывало и хуже, но я согласен. «Мое нетерпеливое сердце тоже подсказывает, что впереди нас ожидает много очень интересного!» «Я с вами», — просто сказал Хениц. «Поддерживаю», — буркнул Майер. «И я», — улыбнулся Шнайдер. «А я вообще не понимаю, зачем было спрашивать», — сказал Вишняк. «Нас от службы никто не освобождал. Тут и говорить не о чем. За!» «Вот и отлично!» — скупо подвел итог и недоуменно посмотрел на стакан апельсинового сока в своей руке. «И что это мы пьем?» После хорошего обеда мужчины должны пить коньяк и кофе. «Принести?» – оживился стихарь и вопросительно посмотрел на Вилгу. «Тащи!» – махнул рукой Александр. «Это дело не грех и запить. А я сварю кофе!» – предложила Аня. «Лучше я!» – возразил Хельмут, поднимаясь со стула. «Вы, русские, не умеете варить кофе. Вы, русские, умеете варить чай. Во-первых, не варить, а заваривать!» – подбоченилась Анна. «А во-вторых...» Это мы еще посмотрим, вызывая на соревнование. Половину варите вы, а половину я. И устраиваем дегустацию. Идет, потер ладони дитс. А победителя определяем тайным голосованием, чтобы по-честному. Когда в половине девятого вечера прибыл Николай, вся компания находилась в замечательном расположении духа. После одной бутылки коньяка, одной виски, одной водки немцы пили пополам с апельсиновым соком, а русские предпочли чистую, Анна отыскала в компьютере какую-то непривычную, но очень зажигательную музыку, про которую ласково сказала, что не ожидала здесь встретить старый добрый рок-н-ролл. Врубила этот самый старый добрый на полную катушку и принялась учить всех желающих танцевать под этот совершенно сумасшедший ритм. Как ни странно, но быстрее всех суть чудных телодвижений уловил гигант Малышев. И уже через 20 минут после начала всем остальным оставалось только хлопать в ладоши глядя на лихо отплясывающую пару. Так что звонок водителя они услыхали чудом. В пять минут ящики из грузового флаера были переправлены в подвал, после чего хозяин отогнал свою летающую машину на расположенную неподалеку стоянку и вернулся в дом. Я так понимаю, что к веселью народ расположен, блеснул он глазами и беспрекословно выпил предложенный дицим коньяк. Глупо сидеть дома в первый вечер в городе. Ровно как и во второй, и в третий, впрочем. Я так и не спросил вас, кстати. Вы когда-нибудь вообще в городе бывали? Ну, понимая, что мой вопрос нелеп, но мне почему-то показалось... Ну, чего же нелеп? Усмехнулся диц. Вполне нормальный вопрос. И мы ответим на него честно. Не были. Так уж получилось. Ну, тогда позвольте мне быть вашим гидом. Вот только кто-то, разумеется, останется сторожить дом, поспешно заверил его Майя. Это лишнее. В дом практически невозможно попасть без спроса хозяев. Двери только выглядят деревянными. А стекла тут такие, что выдержат, пожалуй, прямое попадание танкового снаряда. Просто скажите, вы собираетесь так выходить на улицу? Не понял, честно признался Вишняк. Так, это как? Аня засмеялась, остальные недоуменно переглянулись. Кажется, я догадался, почесал в затылке стихарь. Имеется в виду наш прикид, ну, одежда, то есть. От нее за версту разит полигоном, так? Да уж, ну, вообще-то в городе каждый одевается как хочет. Но вам наверняка известно, что горожане недолюбливают полигончиков, ну и наоборот. Ну, а зачем нам лишние конфликты? Не зачем, согласился Велго. мы народ мирный. У вас есть во что переодеться? Спросил Николай. Ну, у нас-то есть, но вот у Ани... Между прочим, я после полигона в город не собиралась. Анна сделала вид, что обиделась. Это была ваша идея. Но ничего, ничего, поспешил успокоить девушку Николай. Сейчас мы что-нибудь подыщем. Он подошел к компьютеру, убрал звук, ткнул пальцем в клавиши. Часть стены отъехала в бок. И за ней обнаружился встроенный платяной шкаф с разнообразной мужской и женской одеждой. Выбирай, великодушно разрешил водитель. Тут. «Да вас много кто жил, и одежду часто оставляли?» «А это удобно?» – спросила Аня. «Нет, вы точно странные ребята, пожал плечами водитель. Ну, совсем одичали на своем полигоне. Говорю, выбирай, значит, выбирай». Дважды Анну просить не пришлось. И через 15 минут отряд, готовый к выходу, собрался внизу. Восемь тщательно выбритых мужчин в одинаковых, переливчатых, сворожих комбинезонах, и Анна в вечернем черно-белом платье с глубоким вырезом на спине, в серебристых туфельках на высоком тонком каблуке, с собранными в небрежную, но очень изящную прическу волосами, открывавшими стройную девичью шею. «Мам, дорогая!» — схватился за грудь Валерка. «Бодмуазель, вы пронзили мне сердце! Где были мои глаза?» «Поздно, Ростов!» — прогудел Малышев, подавая девушке могучий локоть. «Ах, мальчики, не ссорьтесь!» Картинно потупилась Аня, ковыряя носком туфельки пол. «Я вас всех люблю!» «Ну как?» — спросил детство Николая. «Теперь нормально?» «Вполне. Надеюсь, пулевой или, не дай бог, энергетическое оружие никто за пазухой не прихватил на всякий случай. В городе разрешены только игольные парализаторы. «Мы знаем!» — кивнул Велга. «Пошли!» И они пошли.